Войдя в главный предел, чтобы найти то место, где он оставил альбом, он вдруг увидел у колонны недалеко от хоров над алтарем маленькую боковую кафедру из бледного голого камня. Кафедра была настолько мала, что издали казалась пустой нишей, куда забыли поставить статую святого. Проповеднику не хватило бы места и на шаг отступить от перил. Кроме того, каменный свод над кафедрой выступал очень далеко, и хотя на нем не было никакой лепки, он шел настолько полого, что человеку среднего роста никак нельзя было выпрямиться, а пришлось бы стоять, перегнувшись через перила. Казалось, все было задумано нарочно для мучений проповедника, и нельзя было понять, зачем нужна эта кафедра, когда можно располагать главный большой, столь искусно разукрашенный. Ка, наверное, не заметил бы эту маленькую кафедру, если бы в ней не горела лампа, какие обычно зажигают для проповедника перед проповедью. Неужели сейчас кто-то будет читать проповедь? Тут, в пустом соборе? Ка поглядел на лесенку, которая вела на кафедру, лепясь к самой колонне. Она была настолько узкой, что, казалось, служила не людям, а просто украшением колонны. Но тут Ка растерянно улыбнулся, увидев, что У основания лесенки действительно стоял священник. Положив руку на перильце, словно собираясь подняться на кафедру, он смотрел на К. Потом слегка кивнул, и К, осенив себя крестом, поклонился в ответ, хотя ему следовало бы поклониться первому. Священник круто повернулся и короткими быстрыми шагами поднялся на кафедру. «Неужели сейчас начнется проповедь?» По-видимому, церковный служка все-таки что-то соображал и хотел подтолкнуть к к проповеднику, что было не лишнее в этой пустующей церкви. Правда, где-то у изображения Мадонны стояла старуха. Надо бы и ей подойти сюда. А если уж собираются начинать проповедь, почему перед этим не вступает орган? Но орган молчал, слабо поблескивая в темноте с высоты своего величия. Ка подумал, не удалится ли ему поскорее. Если не уйти сейчас, то во время проповеди будет поздно, придётся остаться, пока она не окончится. А он и так потерял столько времени вне службы, ждать итальянца он больше не обязан. Ка взглянул на часы. Уже одиннадцать? Неужели сейчас начнётся проповедь? Неужели Ка один может заменить всех прихожан? А если бы он был иностранцем, который только хотел осмотреть собор? В сущности, для того он сюда и пришел. Бессмысленно было даже предполагать, что может начаться проповедь. Сейчас в одиннадцать утра, будним днем при ужасающей погоде. Должно быть священнослужитель, а он, несомненно, был священником, этот молодой человек с гладким смуглым лицом, подымался на кафедру только за тем, чтобы потушить лампу, зажженную по ошибке.